«Девятильник и, почитай, совсем не осталось. Чистотела тоже. Мать-мачеха третьего дня закончилась». Знахарка Чубара едва шептала. «Липовый цвет, малина, спорыш, серпик еще есть, но тоже слезы». Бабка уже отходила. По всему было видно, едва ли протянет до утра. Насильник цитадели, привалившись к чуть теплой печке, устало прикрыл глаза. Вчера отчитывал пятерых, позавчера семерых, нынче еще больше кончится. Здоровых не осталось, и что делать он не знал? Молиться хранителем? В пустье? Глухи они к мольбам. Только Ивара все не брала болезнь. Может, от того, что дар в нем теплился, а может, просто повезло. И он ходил от дома к дому, варил из остатков трав все новые и новые снадобья, не надеясь уже спасти, а просто из одного упрямства и совести. «Спи, мать, спи!» — обережник погладил морщинистую руку знахрки. «Отдыхай, придумаю что-нибудь!» А в голове крутилось серпик-спорш, липовый цвет. «Если добавить к ним кору дубы и обтирать больных...» Всех и рук не хватит, но хоть детей. Вот только нет у Чубары коры. Ивор, превозмогая себя, поднялся с лавки. Набросил накидку и вышел в промозглый вечер. Рассудок мутился от усталости, но надо, надо идти. В темноте леса все безлистные деревья казались одинаковыми. Обережник, как пес, нюхал стволы, царапая их ножом. Ну вот, вроде дуб. Славохранителям нашел... Огонек дара едва теплился на кончиках пальцев. Думать о том, что этот огонек может погаснуть вовсе, было страшно. Вернувшись в избу знахарки, Ивар начал кое-как крошить кору ножом. Усталость отзывалась дрожью в коленях. Обережник уж подумал, будто и сам поддался недугу. Промелькнуло в голове, мол, вот и всё И ни страха, ни тоски, лишь облегчение. Бросая в горшок травы и ссыпая измельченную кору, он с удивлением почувствовал, что указательный палец левой руки дергает и ссаднет. Пригляделся — порез. Сам себя полоснул и не заметил. Видать, тело так изнемогло, что даже на боль отзывалось неохотно. Оставив отвар упривать, осененный повалился на лавку и заснул. Когда через оборот очнулся, настой уже истомился — от Чубара лежала мертвая. Через пару суток двое ребятишек, которых обережник пользовал примочками и питьем, пошли на поправку, а с ними и мать. Кожная ржа стала проходить, и хотя свящи еще гноились, было видно, малые пошли в жилу. Недавние язвы медленно затягивались тонкой розовой кожицей. Прочих же смерть все косила — Колдун метался от избы к избе, силы таяли, а он не мог понять, отчего тот самый отвар, который помог детям, не давал облегчения остальным. «Да что ж такое-то», — кусая потрескавшиеся губы, думал ивор, растирая ту же самую кору, содранную с того же дерева. В этот миг затуманенный от усталости взгляд остановился на тонком поджившем уже порезе. И припомнилось, как из раны текла кровь и капала в горшок вместе с силой, которую лил обережник. Тут молнией пронзила догадка. не Неужто? Ай, хуже-то не будет. На следующий день мальцы с матерью и две девушки, их соседки будто бы стали лучше. Несколько парней тоже прекратили метаться в бреду. Уже не так полыхали в жару и остальные, кого Ивр напоил отваром. Новые гнойники у них не появлялись. Лишь теперь обережник почувствовал, какой груз свалился наконец с плеч, хоть кого-то спасет. Наутро, взяв холщовый мешок и легкий топорик, Ивр отправился в лес. Сил не было, зато душа пела. Трав оставалось немного, но можно бросить в отвар побольше коры. В лесу обережник без жалости обдирал дубы, про себя решив, наварит питья припарок, не будет людей мазать, сил нет, обернет сырые не должно помочь. Что ж, как из цитадели долго не едут, вторая седмица уж пошла, хотя как тут поторопишься при такой-то погоде.